Кристофер Прист. Транзитная зона. Читает Артем Кухрев. Памяти Мэй Кларк, реальной жертвы грейпфрута и Розалинд Найт, счастливо избежавшей этой участи. Глава первая. 13 апреля 1949 года. На борт самолета, летевшего ночным рейсом из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, поднялась женщина, зарегистрированная под именем Калуц. Когда самолет сел в аэропорту ла насильщик носильщик помог ей донести багаж, три больших чемодана и четыре маленьких, до камеры хранения. Женщина незаметно покинула аэропорт. И переночевала в гостинице поблизости, а на утро вернулась, чтобы лететь в Лондон рейсом Pan American на самолете Douglas DC-4. В аэропорту ее тесным кольцом окружили журналисты, пронюхавшие, что она в Нью-Йорке, и принялись задавать вопросы о причинах ее поездки, дальнейших планах на съемки и о романтических отношениях. Женщина явно считала расспросы чересчур назойливыми и поначалу отказалась говорить об иске, поданном ее бывшим мужем. Однако под неослабным напором журналистов сдалась. Ответы были вежливыми и обтекаемыми. Увы, она не вправе говорить о деле до начала судебного разбирательства. Что за мужчина сопровождал ее на предварительном слушании? Она никогда не комментирует слухи. Имена, названные репортерами, женщина не подтвердила и не опровергла. Перед камерами позировала охотно. Непрерывные вспышки привлекли внимание других пассажиров и сотрудников аэропорта. Многие останавливались, чтобы посмотреть. То была Жаннет Маршан — постоянная кинозвезда Warner Brothers, в последнее время снимавшаяся в проектах и других студий. За плечами у нее была 20-летняя карьера и около 50 фильмов, во многих из которых она исполнила главные роли. Несмотря на годы, она оставалась одной из самых знаменитых актрис американского кинематографа. На следующий день в газетах появились тщательно отобранные редакторами фотографии, вновь подтвердившие ее исключительную красоту и славу. Два дня спустя, когда стало известно, что произошло в Лондоне, некоторые журналисты в частных разговорах отмечали, что, несмотря на браваду перед камерами, актриса выглядела уставшей, подавленной и встревоженной. Судебное разбирательство по иску ее бывшего мужа Стэна Макферсона, звездного питчера бейсбольной команды Лос-Анджелес Доджерс, обещало стать сенсацией. Говорили, что на предварительном слушании судья наложил на Маршан ряд запретительных приказов, в том числе финансового характера. В Нью-Йоркском аэропорту один из репортеров спросил её о планах на эту поездку, и она ответила, что отправляется в Англию немного отдохнуть и разведать возможности для съёмок. Хотя британские студии тогда были заинтересованы в американских актёрах, мало кто соглашался там сниматься из-за суровости после военного быта. Однако Маршан заявила, что для нее это не имеет значения, поскольку она выросла в Питтсбурге, в рабочей семье и не привыкла к роскоши. Актриса не подтвердила сведения о том, что студия Warner Brothers расторгла с ней контракт. А на вопрос об отношениях с Дерком Холидеем ответила, что в ближайшее время совместных фильмов с ним не планируется и опровергла слухи, заявив, что всегда рассматривала его исключительно как серьезного профессионального коллегу и относится к нему с большим уважением. Маршан не пожелала сообщить, где остановится в Лондоне, но пообещала вернуться в Калифорнию примерно через месяц. Представитель Пан Ам вежливо пресёк дальнейшие расспросы и проводил актрису в вип-зал. На борту она заняла место в салоне первого класса и заказала коктейль с шампанским. Примерно через полчаса самолет поднялся в воздух, унося Жанет Маршан в последнее путешествие. В Лондон она действительно прилетела, только в США уже не вернулась. Много лет спустя кинокритик и эссеист Джастин Фармер дал большое интервью британскому киножурналу «Картинка и звук». Сноска. «Картинка и звук. Сайт и sound) Реально существующий журнал». Журналист, среди прочего, спросил, что впервые вызвало его интерес к кино. Фармер ответил, не задумываясь. «Два ранних фильма с Жанет Маршан, которые показывали, когда мне было семь. Джастин родился незадолго до окончания Второй мировой войны, когда карьера Маршан уже клонилась к закату. В тот год, когда актриса отправилась из Нью-Йорка в Лондон, ему было всего 5 лет. И он, конечно, понятия не имел о произошедшем. Джастин узнал Жанет Маршан, когда в начале 1950-х в семье появился телевизор, который тогда только-только начали продаваться в Великобритании. Телеканал в те времена был всего один — BBC. А вещание поначалу велось только на Лондон. Позже присоединились центральные и северные регионы, тем не менее массовой аудитории еще не существовало. Передач в прямом эфире шло совсем немного — Сигнал периодически пропадал из-за технических проблем, а фильмотека BBC была крохотной, поэтому одни и те же ленты крутили по кругу, и среди них два фильма с Жанет Маршан. Маленький Джастин смотрел их не один раз и запомнил имя актрисы, очарованной ее красотой и тем, как остроумно она произносит реплики. Жанет Маршан возбудила в Джастине еще непонятное ему самому чувство, которое в итоге привели его в мир кино. Повзрослев и получив доступ к архивам, он выяснил, что это были за фильмы. Оба появились в краткую эпоху доцензурного Голливуда, которая подошла к концу в 1934 году с принятием кодекса Хейса. Сноска. Кодекс Хейса, свод правил Американской ассоциации кинокомпаний, определявший пределы допустимого в голливудском кино, запрещал обнажение, сексуальные сцены и прочие проявления, считавшиеся непристойными. Кодекс появился в 1930 году, стал обязательным в 1934 и был отменен в 1968. Первый фильм «Блестящий молодой человек» вышел в 1932 году. Второй «Ледяные сердца» — в 1933. Это возбудило в Джастине профессиональный фильмографический интерес. Многие из снятых тогда фильмов впоследствии отправились на полку из-за кодекса Хейса и редко появлялись на киноэкранах, не говоря уже о телевидении. Оставалось загадкой, как они попали в фильматеку BBC, и даже спустя годы Джастин не терял надежды ее разрешить. О необъяснимом исчезновении Жаннет Маршан он узнал в годы учебы в университете и специально поехал в лондонский аэропорт не с мыслью раскрыть тайну, а просто чтобы посмотреть на место, где все произошло. Жанет Маршан родилась в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Извали звали её на самом деле Верити Мей Калуц. Она была единственным ребенком в семье, мать работала секретаршей, отец руководил небольшим бакалейным магазином. Верити еще в школе обучалась танцам и актерскому мастерству. А в 1928 году, когда исполнилось 16, переехала в Нью-Йорк, где выступала танцовщицей в Водевилях и работала хостес в ночных клубах. Она снимала квартиру вместе с подругой Руби Стивенс, с которой познакомилась, когда обе устроились танцовщицами в одно бурлеск-шоу. Руби была немного старше и тоже мечтала играть в кино. В 1929 году подруги вместе переехали в Лос-Анджелес, где им время от времени случалось сниматься в голливудских мюзиклах и гангстерских фильмах в эпизодических ролях и массовке. За работу платили, но имена в титрах не указывали. Вместе с Верити и Рубики Руби кинозвездами мечтала стать целое поколение девушек и юношей. Подруги взяли себе псевдонимы Верите стала Жанет Маршан, а Руби Барбарой Стенвик. Сноска Барбара Стенвик 1907-1990 американская актриса в 1940-х годах самая высокооплачиваемая актриса в Голливуде. Именно Руби первой получила настоящую роль в мелодраме. Фрэнка Капры под названием «Дамы для досуга», вышедшей в 1930 году. Жанет добилась успеха несколькими месяцами позже, снявшись в криминальном триллере «Враг общества. О чикагской преступности». Ей досталась эпизодическая, даже не отмеченная в титрах, роль Китти, несчастной девушки гангстера в исполнении известного актера Джеймса Кэгни. Сноска. Джеймс Кэгни, 1899-1986. Американский актер, лауреат премии Оскар, звезда гангстерских фильмов 1930-х-1940-х годов, один из величайших американских актеров всех времен по версии Американского института киноискусства. Враг общества. Реальный фильм, в котором Кэгни действительно швырнул грейпфрутом в лицо актрисе Мэй Кларк. У нее было всего две реплики и одна сцена — совместный завтрак, превратившийся в ссору. Во время съемок Кэгни неожиданно вскочил, схватил с тарелки половину грейпфрута и швырнул Жанет в лицо. Этого не было в сценарии, нападение застало ее врасплох. В следующие несколько секунд фильма явственно видно, что Жанет шокирована. Выходка к огне её унизила. Из студии она ушла в слезах. Зато несколько месяцев спустя, когда фильм появится на экранах, короткая сценка попала во все заголовки. После этого Жанет сразу получила роль в другом фильме «Громкая история». Так началось ее восхождение к славе. В 30-е годы она снималась постоянно и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. На ее счету было уже 40 кинолент, когда началась Вторая мировая война, и студии умерили свою активность. Хотя во многих фильмах Жанет играла главные роли, к концу десятилетия... Качество картин, в которых она снималась, значимость ее ролей и уровень актерского состава пошли под уклон. Вскоре она стала актрисой вторичных, слепленных на скорую руку фильмов категории Б. Незадолго до атаки японцев на пёрл харбор Жаннет сыграла брошенную жену в романтической комедии Warner Brothers. И на протяжении военных лет... Ее участью стали второстепенные персонажи того же рода. В 1946 году она вновь стала сниматься в крупных фильмах, но уже не выдерживала конкуренции с молодыми актрисами за главные роли, поэтому чаще играла учительниц, пожилых родственниц и медсестер. Жанет Маршан дважды была замужем и имела маленькую дочь. Самолет, которым летела Жанет Маршан, отправился из аэропорта Лагвардия вовремя. Маршрут предусматривал две промежуточных остановки для дозаправки в Ньюфаундленде и на западе Ирландии. В салоне первого класса, кроме Жанет, летел лишь один пассажир, сидевший отдельно. По свидетельству бортпроводницы, большую часть первой половины полета актриса спала лишь время от времени просыпаясь, чтобы перекусить и выпить несколько бокалов вина. В аэропорту Гандера, который тогда назывался аэропортом Ньюфаундленда, всех пассажиров высадили на время заправки, и они ожидали в здании терминала. Жанет и другой пассажир первого класса в вип-зале. Что между ними происходило, члены экипажа не видели. После возвращения в самолет мужчина занял место рядом с Жанет и оставался там вплоть до конца долгого перелета через Атлантический океан в Ирландию. Актриса молчала, отвернувшись от соседа, и временами казалось, что она плачет. Бортпроводница даже подошла уточнить, все ли в порядке, однако Жанет заверила, что все хорошо. Когда самолет сел в Шанане, мужчина вышел и не вернулся. Остаток полета она провела в салоне первого класса одна. После благополучной посадки в Лондоне Жанет разрешили покинуть самолет прежде других пассажиров. Она тепло поблагодарила бортпроводников и оставила автографы на карточках меню. Капитан Второй пилот и борт-инженер вышли с ней попрощаться. Потом Жанет в одиночестве спустилась по трапу. Одна из бортпроводниц видела, как она дошла до бывшей военной палатки, в которой тогда помещались отделения таможни, службы аэропорта и багажное отделение. Рядом стояли еще две таких палатки. Высадка остальных пассажиров началась только после того, как Жанет достигла Входа. Наблюдавшая за ней бортпроводница потом сообщила журналистам, что мисс Маршан выглядела совершенно нормально и, хотя за время полета с большими промежутками выпила несколько бокалов вина, не опьянела. Капитан самолета, вернувшийся в кабину после прощания с Жанет, тоже наблюдал за ней в окно и подтвердил, что она выглядела нормально. Заметив, впрочем, что после долгих трансатлантических перелетов многие пассажиры заметно устают, и если бы мисс Маршан не твердо держалась на ногах, это никого бы не удивило. Когда она вошла в палатку, капитан отвернулся от окна. Он последним видел Жаннет Маршан живой. Что произошло с ней дальше, никому не известно. Жаннет была звездой и никогда не оставалась незамеченной. Тем не менее, после того, как она вошла в палатку, ее больше никто не видел. Паспортный контроль не проходила. Таможенники ее тоже не помнили. В аэропорту ее никто не ждал и не наводил справок на стойке информации. Багаж остался невостребованным. Машину с водителем она не вызывала, Таксистов, постоянно работавших около аэропорта, позже спросили. Никто из них не подвозил Жанет Маршан и даже не видел на стоянке. Все они заявили, что непременно ее узнали бы. Исчезновение заметили не сразу, лишь на следующий день, когда из отеля «Кларидж» в Мейфоре, где Жанет забронировала номер, позвонили в авиакомпанию и аэропорт. Пассажирский терминал обыскали безрезультатно. Позже, когда к делу подключилась полиция, все палатки и прочие временные сооружения в аэропорту обыскали вновь, на этот раз более тщательно. У Жанет не было в Великобритании родственников, друзей и знакомых, во всяком случае таких, о которых кто-нибудь знал. Ее родители в Америке давно скончались, как и первый муж, Актер немого кино, умерший в 1933 году. Со вторым мужем, Стэном Макферсоном, она развелась. Когда с ним связалась полиция Лос-Анджелеса, тот заявил, что, по его мнению, Жанет жива и просто скрывается, потому что задолжала ему много денег. Никаких других сведений он не предоставил, хотя отметил, что вся ее собственность, связи и деловые интересы находятся исключительно в США. В ее голливудском агентстве сообщили, что Жанет не выходила на связь, ее местонахождение неизвестно, хотя не исключено, что ей поступило предложение на съемки от Warner Brothers. В студии, в свою очередь, заявили, что ей предоставлен двухмесячный отпуск, В рамках действующего контракта с двумя крупнейшими киностудиями поблизости от Лондона актриса на связь не выходила, и там впервые слышали о ее планах поработать в Великобритании. Их представители пообещали навести справки, однако ничего не смогли узнать. В течение недели исчезновение Жанет Маршан не сходило со страниц популярных газет. Знакомое лицо мелькало на первых полосах. Предполагали, что она похищена или даже убита. Но тело не нашли, и выкупа никто не потребовал. Некоторое время отовсюду поступали сообщения о женщинах, похожих на Жанет. Ее якобы видели на бульваре в Борнмуте, на скачках в Литсе, в элитном магазине на Бонн-стрит в Лондоне — Ни в одном случае информация не подтвердилась, и вскоре СМИ утратили интерес к исчезновению актрисы, а полиция закрыла дело.